Того мужчины в кепочке с детективом тоже. Зато мать с ревущим ребенком была в наличии. Ребенок орал со вкусом, от души и с полным знанием дела. Он набирал полную грудь воздуха и заходился в торжествующем крике. Надежда сделала приветливое лицо и приблизилась к ним. «Что случилось?» — участливо осведомилась она. «Могу я чем-нибудь помочь?» Благодарная незнакомой женщине за сочувствие, мать сразу же прониклась к Надежде доверием и начала многословно объяснять. Оказалось, что ее неугомонный сын полез под лавочку и ударился там лбом о железную трубку, которой лавочка крепилась к стене. Надежда быстро осмотрела голову ребенка. — Ну, краснота, вздутие, скоро будет шишка, да мало ли дети шишек набивают. — Что ж ты так орешь-то, родной? «Намочите платок в холодной воде и приложите», — скомандовала она мамаше. Та стремгла вбросилась исполнять приказание, а Надежда дождалась, когда Крикун замолчит, чтобы набрать воздуха, нахмурила брови и быстро проговорила. «Плохо. Все очень плохо. Сейчас вызовем скорую помощь и тебя отвезут в больницу». Мальчишка примолк, глядя на Надежду осмысленным взором. «А самолет?» — спросил он вполне спокойно. А самолет улетит без тебя, раненых в самолет не берут. Билеты мама сдаст в кассу. Так что путешествие откладывается на неопределенный срок. К приходу матери мальчишка уже полностью успокоился, дал себя умыть и вообще сидел тише воды, ниже травы. Благодарная мамаша улыбнулась Надежде и ответила на несколько осторожно заданных вопросов. Ее зовут Аня, а это Никита. С мужем они разошлись три года назад, очень пил. Она сама работала где придется, специальности никакой нет. Из родственников только мама в Тихвине. Последняя работа была в ларьке, так и то уволили. Открылась недостача, а она не имеет к ней никакого отношения. Видно, сменщица постаралась. Наконец подошли к самому интересному. Шли они с сыном как-то из садика, и тут подходит к ним женщина, приветливая такая, разговорчивая, и сует визитную карточку брачного агентства «Пеликан» называется. Уговорила Аню туда обратиться, а там меньше чем за две недели нашли жениха. Приличный человек, детей любит. Там в агентстве сами сотрудники удивлялись, дескать, такой случай бывает один на тысячу. Она ведь понимает, что далеко не красавица, и раз человек именно ее выбрал, «Значит, порядочный, имеет серьезные намерения». это женщина в агентстве так объяснила. «Сколько же с вас денег за это взяли?» — спросила Надежда. «А не сколько?» — улыбнулась Аня. «Все расходы за счет жениха. Ой, правда, просили не рассказывать никому, потому что желающих много, на всех женихов не хватит». «Что вы, милая, я вам уже конкуренции не составлю», — рассмеялась Надежда. Объявили посадку» и она отошла в смятении. Это же надо придумать такую историю, ведь невооруженным глазом видно, что липа. Кому она такая нужна? А несчастная дурочка верит и едет неизвестно куда с ребенком. «Но что же это может быть?» размышляла Надежда в автобусе, который вез их к полетному полю к самолету. «Продают женщин в публичные дома за границу? Да кто на такую польстится?» и потом Примешался тут ребеночек. Что же, неясно. Сюардесса улыбнулась Надежде и указала ее место.